В центре дальней стены был лифт. Один. Гайра снова воспользовалась картой и ключом улыбнулась. «Сюда!» — сказала она, когда дверь открылась. «Какой этаж?» — спросила Мария, входя в лифт с голубым ковром и зеркалами на стенах, такими же роскошными, как и все остальное. «Лифт идет только на один этаж», — ответила Гайра и нажала на кнопку на консоли. На кнопке стояло 95. Дверь закрылась, отрезав улыбку Гайра и Мария глубоко вздохнула. На консоли не было ни кнопок, чтобы открывать и закрывать дверь, ни телефона для чрезвычайной связи, но приходилось довериться совершенной технике. Она нажала 95 и приготовилась к путешествию, от которого закладывает уши. Двумя этажами выше задняя стенка исчезла, и Мария поняла, что только три стены у лифта зеркальные, а четвертая стеклянная, открытая миру. У нее появилось странное ощущение, что этот город уходит от нее, а не она поднимается над ним.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 Клонов стерилизовали на уровне ДНК, и большинство было этим довольны. Ведь клонирование в своей основе – эгоистический поступок. Вы оставляете все свое наследие своему следующему воплощению. Но у клонов могли быть пасынки, пачерицы, или дети членов семьи, или пиемные дети. Тут она припомнила что-то о том, что у партнера с есть дети. Поцелу к ней славям подбежала маленькая серая шицу, и Мария сунул ей недоеденный батончик, чтобы отвлечь.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 Звонок сиделки сиделке Джерома, звонок человеку, который присматривал за флотом самоправляющихся машин Салли, звонок в аэропорт, потом кожаная куртка поверх грязной толстовки. Вот уже Мария и Салли влились в уличные движения Нью-Йорка и направились в сторону аэропорта Кеннеди. «Не хотите попрощаться с детьми?» – спросила Мария. «У меня было предчувствие, что я сегодня уеду, так что они уже это знают». «Откуда вы знали, что полетите со мной?» «Ну, я изучила вас заранее, Мария. У меня нет обыкновения нанимать дураков».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 «Да я не люблю летать, и не вижу смысла проводить в полетах больше времени, чем необходимо». Салли взяла два коктейля, предложенные Стертом, С залпом выпила один бокал и держала вторую, не предлагая Салли. Мария задумалась, чисто ли у нее дома. «Вам нравится жить во Флориде?» – спросила Салли, делая знак Стерту. «Две мимозы для моей подруги». «Да, мисс Миньон», – почительный ответил он. «Там хорошо», – ответила Мария, беря коктейль.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 «Я абсолютно уверен, что если ударишься о землю на скорости 500 миль в час, умрешь точно так же, как на скорости 1200 миль в час». Салли скрипнула зубами. «Этим вы мне не помогаете». Остаток полета они говорили о детях Салли, о племянниках, о племянницах Марии, а когда сели в Майами, Салли снова была почти человека. Мария жила в запущенном многоквартирном доме к югу от Майами, в районе не из лучших.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 Я могу выполнять много из ваших запросов, но не все. Каждый взлом личности опасен. Вырезать из матрицы рассеянный склероз легко, а вот вмешиваться в самосознание личности, в эмоции, гораздо сложнее. Тем более это рискованно. Саля смотрела на числа на экране, вспыхивающие разным цветом. Сообщение на языке, который так хорошо Мария знала. Она кивнула, по ее щеке покатилась слеза. «Давайте».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 «Что здесь пошло не так?» – спросила Салли у Мартини. Мартини пожал плечами. «Клонам не нравится, что люди собираются колонизировать новые планеты. Они восстали, попытались взорвать корабль. Разве вы и не читали статью?» Мария спрятала гримасу за своим стаканом. Эта женщина недолго проработала с Салли, еще не знала, что говорить, и главное – чего не говорить. «Я хочу сказать, что не контролирую новости», – продолжала журналистка. «Как клоны могут после этого вернуться и по-прежнему считаться хорошими?» «Я плачу вам, чтобы вы контролировали новости», — сказала Салли. «Мне все равно, как вы будете это делать. Но вы пишете то, что в конечном итоге полезло клонам, и в меньшей степени мне. Существует десятки тысяч клонов, и большинство нас соблюдает человеческие законы. Мы работали над созданием корабельного сервера, чтобы клоны тоже могли лететь на Артемиду. А ваша газетка лепит нам ярлык террористов». «Но...» — начала Мартинина, Салли оборвала ее. «Экстремисты есть в каждой группе на планете». От истоковых христиан и мусульман, убивающих во имя Господа, до родителей, мучающих собственных детей. А вам известно, когда их называют террористы? Мартини сказала, когда правительство нет. Когда об этом сообщают в новостях? Новости способны превратить страдающих беженцев во вторгающихся к вам мигрантов. Одно из моих черных предков сфотографировали после наводнения, когда он нес пеленки над головой, и назвали его мародером. Сфотографировали белого, делавая то же самое, А его назвали спасителем. Когда вы обратились ко мне в поисках работы, я подумала, что вы сознаете силу новостей. Но вы допустили, чтобы это, она силой ударила по планшету, экран потрескался даже от удара, было напечатано. И это не писала, пискнула Мартини, наконец поняв, что ее миниатюрная нанимательница разгневана. Значит, отредактировали это и выпустили в эфир. Ваша работа – контролировать новости, а не писать мерзкие статьи о клонах. Знаете, что произошло после выхода этой статьи?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 «Я наняла вас для определенной работы, а вы не выполнили ее. Вот как мы с вами поступим?» «Ваше желание быть клонированным будет удовлетворено. Вас клонируют на мои личные установки. Но Мария поработает над вашей картой мозга, чтобы вы больше не принимали неверных решений». Мария похолодела. «А, так вот почему я на этой встрече?»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 «Вы угрожали ей самым неэтичным образом», — Саля фыркнула. «Немного поздновато тревожатся об этике». «Что это делали в прошедшие сто лет?» «Вы знаете мои условия. Есть границы, которых я не переступаю». «Я считала, что мы понимаем друг друга», — холодно сказала Саля. «Я тоже». «Ну, сейчас это не обязательно делать», — сказала Саля. «Мы вернули журналистку на путь истинный». Но «Я вам не скальпель, которым вы бы размахивали и угрожали людям», — сказала Мария.